Глава вторая. Направление. Я замираю, уже взявшись за дверную ручку и медленно разворачиваюсь. «Что?» «Палец давай», — повторяет практик. «Открытая рана может загноиться». Делаю глубокий вдох. Что ж, глупо было надеяться, что меня так просто отпустят. Ничего, на этот случай план есть. Лишь бы только получилось. Я возвращаюсь к столу, на ходу открывая источнику доступ к обеим частям дара. Совсем крошечный. Два узких энергоканала размером с игольное ушко протягиваются к пальцу, из которого капает кровь. Протягиваю руку имрану. Тот берет мою ладонь, поворачивает к себе. Его палец начинает светиться мягким белым светом. Он проводит им над порезом. За мгновение до этого я концентрируюсь, разделяю сознание на две равные части, каждая из них освобождаю часть нужного дара и направляю его к порезу. Стараясь не сбиваться на эмоции, бушующие внутри, веду сразу двумя заклинаниями, следом за практиком. И, о чудо, рана затягивается. «Вот и всё», — говорит маг, не заметив моих манипуляций. «А теперь ступай к сотнику. Надеюсь, там больше никого никого...» отвечаю я, всё ещё удерживая концентрацию. «Тогда свободен Я киваю, разворачиваюсь, выхожу из комнаты и закрываю за собой дверь. «Всё, этот последний», — машет рукой сотник, привалившийся к дверному косяку. «Давай сюда бумаги». Забрав у меня документы, он изучает их, возвращает и открывает дверь на улицу. «Так, значит, тут мы закончили». «Пошли, новобранцы, устроя вас на ночь, с утра начнётся ваша новая жизнь. По-хорошему, я должен рассказать про условия и наши порядки прямо сейчас, но...» Он качает головой. «День был долгий, все устали, и я в том числе. Думаю, раз вы тут, то за ночь никто из вас не передумает. Но если найдутся желающие вернуться под юбку матери, сначала найдите меня. Просто так из лагеря вас никто не выпустит. Не отставайте!» Он выходит наружу. Я выпускаю тихо переговаривающихся парней перед собой и выхожу из здания последним, и лишь оказавшись на улице, рискую отпустить концентрацию. Кровь вновь начинает струиться из пальца, и я незаметно зажимаю рану, которая на самом деле никуда не исчезла. Фокус, который я только что провернул, потребовал максимальной сосредоточенности и был, пожалуй, вершиной моих умений в комбинированной магии. Мы с беренгаром придумали его по пути сюда, и я тренировался ежедневно, чтобы всё получилось так, как задумано. Принцип трюка, которым я провёл практика, был прост. Требовалось всего лишь ввести его в заблуждение. Если маг не принадлежал к школе целительства, он не мог чувствовать результатов своего лечения. Только видеть их. Направляясь сюда, я сильно сомневался, что проверяющим в таком лагере посадят профессионального целителя — ведь они нужны были непосредственно там, где идут боевые действия. Предполагал, конечно, что у мага будет лекарское умение, но минимальное, и оказался прав. Но ещё и по дороге, порасспрашивав людей, узнал, в каком лагере сидит какой колдун, и выбрал то место, где шанс обмануть проверку был наивысший. А то, что я сделал сейчас, всего лишь результат упорной практики. Воспользовавшись магией крови, я заставил её остановиться и перестать течь из пореза. Не излечил ткани, не свернул алую жидкость, а просто запретил ей покидать тело. Добавив к этому магию иллюзий, создал поверх пальца искажённое восприятие реальности. Последнее провернуть было куда сложнее, потому что нарушенный баланс дара практически отрезал меня от светлых школ магии, но всё же я справился. Ежедневные тренировки не прошли даром, и мне удалось обмануть вербовщика. Что ж, вот я и в армии. Сплю крепко, и это удивительно. Особенно после долгой дороги, когда приходилось постоянно держаться на страже. На тракте я по крупицам собирал сведения об армейских ставках, прислушивался к новостям из Верлеона и фронта, а по ночам, проваливаясь в книгу Берингара и не высыпаясь, тайком обучался магии. И за все это время ни у кого не возникло вопросов к молодому мужчине по имени Рой. «Я ехал в сером неприметном плаще на старой кляче вместе со сбившимися в обоз торговцами, ремесленниками и парнями, желающими стать защитниками империи, и делал всё, чтобы избежать чужого внимания. А здесь, в ограниченном пространстве лагеря, где все друг друга знали, в окружении опытных вояк, которые пристально наблюдали за новичками и относились к нам не слишком радушно, оставаться незамеченным было гораздо труднее». поэтому, укладываясь на простых деревянных нарах в одной из казарм, куда нас с остальными приехавшими новобранцами определил сотник гавеин, я был уверен, что до утра не сомкнул глаз. Но нет, отрубился без задних ног. Хоть и держал под рукой меч, просто на всякий случай, а разум частично оставался на страже, чтобы в случае чего. Утро начинается примерно на шестой колокол. По всему лагерю разносятся дребезжащие, на редкость противные звуки рожков, и регулярные солдаты, спящие в казарме, мгновенно вскакивают с кроватей. Они начинают лихорадочно одеваться, и мы с прочими новобранцами на их фоне выглядим сонными курицами. Впрочем, я ложился спать прямо в одежде, так что и собираться не приходится. Пристегиваю к поясу простые потертые ножны с мечом, проверяю сумку с вещами и направляюсь к выходу, следом за всеми. торопясь выбраться из пропахшего кислым потом тесного помещения. На улице всё так же пасмурно. За тучами не видно небо, а дождь только усилился. Волосы тут же намокают и прилипают к лбу но меня это мало заботит. Как и сотник Аговейна, несмотря на промозглую погоду, он уже стоит на входе в казарму под небольшим тентом, который тут натянут у каждого здания, и невозмутимо попыхивает трубкой. Регулярные солдаты здороваются с ним и отдают воинское приветствие, прижимая сжатый кулак правой руки к левому плечу. В их глазах читается неподдельное уважение к этому человеку, и я делаю в уме заметку. «Новобранцы! Выстроиться в шеренгу!» — звучит команда, когда мы выходим из казарм. Вместе с нами ночевала и предыдущая партия новобранцев, прибывших на день раньше. Бестолково толкаясь, пара десятков молодых и не очень людей встаёт в грязь перед бараком, неустанно ёжась от пронизывающего ветра, морщась от капель дождя, падающих на лица, и протирая заспанные глаза. «Для тех, кто забыл!» Вышагивая вдоль неровной шеренги и не прекращая дымить трубкой, заговорил мужчина. «Меня зовут Сотник Гавейн». Я отвечаю за обучение всех кадетов, и сегодня мы определим, на что вы способны. Следуйте за мной. Мы снова месим грязь, шагая через весь лагерь. В спину то и дело прилетают смешки и оскорбления, и я никак не могу понять, почему регулярные солдаты ведут себя так по отношению к новобранцам. Ранним утром мне удается получше рассмотреть поселение, если можно так выразиться. Первое, что бросается в глаза – здоровенные башни, установленные на берегу реки. Они и правда огромные, выше, чем внутренняя стена Верлеона, хоть и сложены не из камня, а построены из дерева. И башен этих не две, не три, не 10 Они растянуты вдоль всей реки тариэль и на верхних площадках у них по паре тройки здоровенных, быстрозарядных скорпионов. Я слышал о северном оборонительном рубеже. Но пока не добрался, не представлял, насколько растянута эта линия защиты имперской границы. Понятно было одно. Башни предназначались для контроля воздушного пространства, а вот против наземных войск противника они не помогут. Гавейн приводит нас к тренировочным площадкам. На одной из них соломенные чучела, установленные через сотню с небольшим шагов от стоек с луками и арбалетами. Есть несколько огороженных канатами площадок, на нескольких из которых тренируются солдаты. Под тентами рядом с площадками, столы с простыми мечами, копьями, цепами и наспех сколоченными щитами. Все учебное, тупое. Концы оружия закруглены или на них вовсе приделаны деревянные шары. Половина стрел с тупыми наконечниками или вовсе обмотаны толстым слоем тряпья. Я знаю, зачем это нужно, чтобы в учебном бою сымитировать атаку дальнобойного оружия, но не убить тренирующегося. «Итак, кадеты!» — рявкает сотник, когда мы вновь выстраиваемся перед тренировочными площадками. «Объясню кратко. Мы проверяем ваши навыки, и в зависимости от них вы получаете назначение, а также звание рядового, за которое вам назначается ежедекадное содержание». Эти слова вызывают возбужденный шепот среди новобранцев. Судя по нему, почти все пришли сюда ради денег. «Тишина в строю!» — командует Гавейн. жалованье рядового солдата за декаду составляет 500 фингов или 5 фистов. Значит, за месяц получите 20 фистов. Почти половина золотого. Это в два раза больше, чем за то же время получают ремесленники или крестьяне в процветающих провинциях. Если кто-то из вас не окажется опытным бойцом, в чем я лично сомневаюсь, большинство ждет месяц учебной практики, а затем вы получите направление в разные полки. Там у вас будет возможность продвинуться по службе, если покажете себя. За каждое звание к жаловнею полагается 10-процентная прибавка. После тысячника — 20-процентная. Снова возбужденный шепот. Ловлю себя на том, что мне противно стоять рядом с людьми, которые идут воевать лишь за деньги, однако я тут же себя одергиваю. Эти люди мне не знакомы и рано делать поспешные выводы. Наверняка у каждого из них за плечами есть какая-то история. «После завершения курса подготовки вас снабдят стандартным оружием и доспехами», между тем продолжает рассказывать сотник. «Если у вас, конечно, нет собственного». «Лошади предусмотрены только для сотников, тех, кто сможет их содержать, и солдат кавалерийских подразделений, но в нашем лагере таких нет. Тут мы готовим пехотинцев». Он выбивает потухшую трубку, вминает в неё очередную порцию табака и раскуривает снова. А сейчас проверим, чего вы стоите». «Вы двое!» Он указывает на первых двух людей в шеренге. «На тренировочную площадку. Покажите, что умеете». Оружие, если надо, на столах. Только не покалечьте друг друга. Наденьте кольчуги. Здоровяк в серой куртке с дубиной на боку, который уже жил в казарме, когда нас туда определили, выходит против худощавого парнишки со стрижкой горшком, который прибыл с нами. Они надевают кольчуги, берут по тупому мечу, щиту и... И уже через пару мгновений я понимаю, что сражаться не умеет ни тот, ни другой. Здоровяк машет клинком, словно рожь косит. Широко, сильно, но совершенно неумело, что выдает в нем крестьянина. Худощавый же парень просто трусит и все время отступает, пока не поскальзывается и падает, а здоровяк нависает над ним, картинно представил к горлу неудачника меч. «Достаточно», — кривится Гавейн, тоже поняв, какие бойцы ему достались. «Выбирайтесь оттуда. Следующие двое». «Только ты, парень, свой меч сними, а то поранишь еще кого». На этот раз он указывает на меня и на рослого детину, стоящего рядом. Про меч Гавейн говорит именно мой, так что приходится оставить его на столе с оружием и взять тупой тренировочный клинок. Так же, как и предыдущие бойцы, мы напеливаем старые кольчужные рубашки. Такое я легко мог бы разрубить своим оружием, и она не защитит даже от арбалетного болта, пущенного с пятидесяти шагов. Перебравшись через канаты, встаю в чавкающей грязи в расслабленную стойку, опустив клинок вниз. «Начинайте!» — горкает сотник. О -о -о! Здоровяк, чьи плечи могли бы поспорить шириной с воротами лагеря, словно бешеный срывается с места и с криком несется на меня. Его замах настолько нелеп широк, что мне даже уклоняться не надо. Я просто делаю короткий шаг в сторону, подставляю противнику ногу и толкаю его в спину, не используя меч. Детина летит лицом вперёд, пропахивает грязь, встаёт и отплёвывается под хохот новобранцев. Сотник закатывает глаза. «Оружие тебе на что?» — рявкает он на меня. «Обозначь удар, этот тебе не рыцарский турнир!» Здоровяк, в чьих глазах я замечаю проблеск злости, снова бросается на меня. В этот раз он не кричит. Только пыхтит и, кажется, замахом учебного клинка, настроен снести мне голову. Я не делаю попытки уклониться. Напротив, шагаю к здоровяку навстречу, чем изрядно его удивляю. Присев, пропускаю удар над собой и бью рукоятью в лицо парня, чуть придержав удар, чтобы не выбить ему все зубы. Подружный ох рекрутов, изо рта и носа детины выплескивается кровь, и горе воин летит на землю. Как только здоровяк падает в грязь, я представляю тупой конец учебного меча к его шее. «Трус!» — скалится он. «В честном поединке я б тебя поломал!» «Куда тебе?» — усмехаюсь я его нелепой обиде. «Сначала меч научись правильно держать. Тебе ещё тренироваться и тренироваться!» Здоровяк неожиданно пытается поставить мне подсечку, ударить по ногам, но я просто подпрыгиваю на месте и, не давая ему встать, пинаю ногой в бок, снова заставляя упасть. «Прекратить бой!» — рявкает сотник. «Так, я понял. У нас тут умелец. Что ж, это хорошо. Это просто отлично. Вот на тебе всех остальных и проверим. Детина!» — гавеин обращается к моему противнику, заляпанному грязью с ног до головы. «Вылезай оттуда! Сейчас за тебя будут мстить!» Я тихо ругаюсь сквозь зубы, пока прочие новобранцы продолжают хохотать. Почувствовав забаву, к тренировочным площадкам стекаются и регулярные солдаты, трущиеся неподалеку. «Елайский пепел! Привлек внимание на свою голову!» Сначала против меня выходят двое. Низкорослый крепыш с копьем и тощий, как жердина рыжий мужик с веснушчатым лицом. Очевидно, они планируют напасть на меня с двух сторон, но ждать их атак я не собираюсь. Прыгаю на копейщика, пропуская его удар над собой, а затем полосую по кольчуге поперёк груди. Удар выбивает из несчастного воздух. Он падает на спину, а я уже разворачиваюсь, успев заметить движение мечника. Без труда успеваю вскинуть клинок, блокирую удар, направленный в голову. Он не точный, но неожиданно мощный для такого тощего противника. По рукам до самых плеч проходит вибрация. В этот момент, переместив центр тяжести, я закручиваюсь на пятки. Грязь мне помогает, так что атакующего без труда удается увести за собой. Перехватив запястье тощего мужчины свободной рукой, я выкручиваю его, заканчиваю движение и приставляю меч к горлу рыжего. Давно забытое ощущение просыпается в груди. После поступления в Академию Верлеона мне почти не доводилось фехтовать, не считая идиотских снов с бешеным рыцарем. Я и запамятовал, каково это, побеждать, полагаясь только на собственную силу и ловкость. «Вы четверо!» — командует сотник, видя, как я расправился с этими двумя. «Попробуйте зажать этого танцора в коробочку!» Новобранцы, на которых указали, воодушевлённо перебираются через канаты, а я только вздыхаю. Четверо, даже неумелых соперников, это уже надо постараться. Откинувшись назад, я увлекаю орущего мечника за собой. отжимаю ноги и, оказавшись на спине, резко распрямляю их, отталкивая нападающего. Он идиот, взял двуручник, слишком длинный, чтобы работать им в таком неудобном положении. Короткий полет вверх ногами, и парень плюхается в грязь. Он не успевает встать. Я почти моментально оказываюсь рядом и полосую его по кольчуге в районе груди. «Минус пять!» — возбужденно вскрикивает кто-то в толпе, собравшийся вокруг тренировочных площадок. «Я этого не желал, но народ пришел поглазеть, как один из новобранцев раскидывает других». После четырех противников на площадку вышли пятеро, потом семеро. И, кстати, пятеро из этой семерки были регулярными солдатами, умеющими сражаться как следует. Не так хорошо, как я, конечно, но семь противников — это семь противников. Пусть даже часть из них не умехи. Мне не было нужно излишнее внимание, но, войдя в раж, я не заметил, как вокруг собралась толпа. Показывать максимум, на который способен, не стоило. Это было бы весьма неосмотрительно. Простой охранник каравана, за которого я себя выдавал, никогда не сумеет одолеть семерых человек. Так что следует завершать этот спектакль и, как ни прискорбно, проиграть. Я бросаюсь в бок за секунду до того, как в меня попадут. Мимо проносится стрела с тупым наконечником. В развороте отбиваю удар второго солдата, кувырком ухожу от него и рвусь вперёд к противоположной стороне площадки. Честно говоря, я бы легко мог прикрыться от лучника последним мечником, а затем разделаться и с ним даже без восприятия, которое, кстати, я так и не вызывал. Но, оставив мечника за спиной, я прыгаю из стороны в сторону, как заяц, чтобы сбить лучнику прицел». но он успевает выпустить три стрелы, прежде чем я оказываюсь рядом. Две проходят мимо, а вот последняя, пущенная почти вплотную, попадает тупым наконечником мне в грудь. Удар получается сильным. Из легких махом выбивает весь воздух, и я оказываюсь на земле, хрипя и пытаясь вдохнуть. Толпа взрывается криками, обрадованными и разочарованными. Я слышал, что там уже начали делать ставки, смогу ли я одолеть семерых. Очевидно, что расстроены те, кто проиграл деньги, но ну а к довольным наверняка присоединились счастливчики, которых я хорошенько извалял в грязи. На лицо падают холодные капли дождя. Эх, всё же проигрывать, пусть и специально, совсем неприятно. Надо мной появляется ухмыляющийся стрелок и, ухмыляясь щербатой улыбкой, протягивает руку в перчатке. «А ты хорош, новенький! Я уж думал, достанешь и меня!» Не достал, как видишь. Встав с его помощью, я поднимаю меч. Метко стреляешь. Да куда там? Он фыркает. С двух шагов и ребёнок попадёт. Что ж, в этом он прав. Пока я, грязный, потный и уставший, возвращаюсь к сотнику, сидящему под тентом за одним из тренировочных столов, толпа потихоньку рассасывается. За говейным остаются только новобранцы, тринадцать из которых я уложил. Большинство из них смотрят на меня недобро, но некоторые довольно улыбаются. Тот же Белобрысый Рост, например, которого я заставил хлебнуть жидкой грязи. Пожалуй, он один из немногих тут, кто умеет хоть как-то сражаться на мечах. По крайней мере, у него получилось отразить четыре моих удара. «Ну что ж», — протягивает Гавейн, задумчиво потирая бритый подбородок и разглядывая меня. «Результаты впрямь неплохие». Не скажу, что ты меня поразил, парень, но клинком машешь куда лучше, чем весь этот сброд. Он даже не трудится понизить голос. Глянув через плечо, я вижу, какими волчьими взглядами зыркают новобранцы. Проклятье! Ну вот зачем он настраивает их против меня? Хотя они и сами не лучше. Можно подумать, их мое владение клинком как-то заревает Виноват я, что ли, что сотник выставлял их против меня одного за другим? Или думают, что надо было поддаться в самом начале? Бред. Просто долгая практика, господин Гавейн. Как можно небрежнее, пожимаю я плечами. «Практикает, хорошо», — кивает мужчина. «Но на войне этого мало, парень. Ты, небось, думаешь, что всё так, как пишут в газетах, или как рассказывают меж собой в дорогих салонах маменькины и папенькины сынки, графские детишки?» что мы, дескать, держим границы, на которых встали отрудья Ирандера чуть ли не у самой реки лагейн что между ней и Тариэль все под нашим контролем». «Говорят, именно такое», — осторожно отвечаю я. «Но верить сплетням и слухам — последнее дело, как по мне». «Это правильно», — довольно усмехается сотник. «Ну вот что. Такие, как ты, кто умеет с оружием обращаться, нам нужны». И не здесь, пятые рубежи охранять, а там, где настоящие воины требуются. Неужели отправят на передовую? Подумав несколько мгновений, мужчина что-то пишет в моих бумагах и протягивает их мне. Вот, держи. Я беру документы и с интересом изучаю запись о назначении. Речные вороны? Не слышал о таких? Нет. Ты чего? Восклицает рост прислушивающийся к нашему разговору. Парень мгновенно оказывается рядом и заглядывает через плечо. «Это один из самых сработанных отрядов северного кулака армии. Ты что, правда, не знаешь? О них десяток песен сложен, а история лет 5 насчитывает. Охренеть тебе повезло!» Беспардонный парень излишне любопытный языкаст, но перед сотником я не решаюсь его одергивать. Однако тот делает это за меня. «Следи за языком, рядовой! Виноват, господин сотник!» мгновенно краснеет рост и возвращается к новобранцам. Гавейн хмурится, провожая парня взглядом, затем вновь поворачивается ко мне. «Парнишка прав. До недавнего времени было так, как он говорит. Не то, что речные вороны были каким-то особенным отрядом, таких в наших армиях хватает, но история у них и вправду хорошая, доблестная. Однако три декада назад у Сантимского леса они попали в засаду. Погибших почти треть грохнули». Сотника, двух его заместителей и двух магов сопровождения. Третий заместитель остался жив, но он всего лишь десятник, да и опыта у него маловато, чтобы управлять таким количеством людей. Так что им назначили нового капитана. Он едет сюда, и как только прибудет, ты и еще несколько человек отправитесь дальше в приграничье. Займете места погибших в отряде. Им нужны опытные воины, а у нас тут... Сброд в основном, сам видишь. Таких, как ты, способных потягаться с четырьмя рядовыми и тремя десятниками, да еще и после серии схваток, единицы. — Ясно. И что, мне теперь нужно просто ждать? — Просто ждать? — фыркает сотник. — Парень, ты серьезно? Думаешь, показал, что знаешь, с какого конца за меч хвататься, и теперь будешь греться на солнышке? Не удержавшись, я скептически смотрю на затянутое тучами небо, надеясь разглядеть за ними солнце, чем вызываю неудовольствие Гавейна. Он, очевидно, видит в этом дурную шутку, так как быстро меняется в лице. «Значит так, рядовой!» — рявкает он. «Назначение ты получил, и пока не приедет новый капитан речных воронов, будешь тренироваться вместе со всеми». «Будет исполнено, господин». Я прижимаю кулак к плечу. Собирай свои пожитки и иду и к третьей казарме. Она у реки. Спросишь хенрира Он покажет место для ночлега и объяснит режим тренировок. А с этими доходягами тебе делать нечего. Так что и нагрузку получишь. Соответствующую. Кругом! Я делаю так, как велит сотник. Под пристальными взглядами прочих новобранцев иду в сторону реки, раздумывая над тем, что сделать с камнем Орленкар. Оставить его закопанным под деревом? А вдруг его кто-то найдёт, и старый булыжник вновь сведёт какого-нибудь мага с ума? Забрать с собой? Но как, если из лагеря меня пока не выпускают? Размышляя над этим, я шагаю по чавкающей грязи, мимо палаток, и, выйдя из-за одной из них, чувствую, как моё сердце пропускает несколько ударов. Рядом с ближайшей коновизью, разговаривая с конюхом в окружении четвёрки имперских гвардейцев, стоит Айрелин. Старвинг.